Юэль. Когда Юэль приезжает в сосны, мама спит. Он становится рядом и смотрит на ее изможденное лицо, затем подходит к свадебной фотографии, которая висит на стене. Мама так молода, в ее улыбке столько надежды. У Юиля уже есть ответы на многие вопросы, но мама еще не знает, что ее ждет, что смерть разлучит ее с мужем к тому же слишком рано что она будет так одинока у папы на фотографии очень гордый вид уверенный добрые глаза спокойно смотрят на юэля он пристально вглядывается в черно белое фото и вдруг замечает решительное выражение глаз отца ночной разговор с ниной одновременно напугал юиля и принес облегчение Может, ответы существуют? Может, они смогут их найти? Вместе. Но что, если единственный ответ заключается в том, что они оба заблуждаются? Юль не понимал, какой огромный груз вины перед мамой несет на себе Нина. Разве не может быть так, что каждый из них по отдельности просто все нафантазировал? Возможно, они объединили свои фантазии в фолиаду аду», Безумие на двоих, в котором оба подтверждали догадки друг друга. Юиль вздрагивает, услышав слабый стук в дверь. Как у вас тут дела? спрашивает Элизабет, и увидев Монику, наклоняет голову на бок. Значит, она уснула. Подумать только, какими умиротворенными старики иногда кажутся, как маленькие дети. Юиль не отвечает. «Я слышала, сегодня приедет ваш брат», — продолжает Элизабет. «Это ведь порадует Монику?» «Кстати, у меня для вас отличные новости». Она протягивает ему пару листов формата А4. «Мы получили результаты анализов, которые заказывал доктор Хансон, и они замечательные, никаких отклонений от нормы. Вашей матери нужно лишь принимать железо». Юль пробегает глазами по убористым строчкам, но почти ничего не понимает. Это ведь хорошо. Элизабет произносит это с таким энтузиазмом, что ее вопрос становится больше похожим на утверждение. В самом деле, хмыкает Юль, — мы все еще не знаем, что с ней не так. Улыбка Элизабет не сходит с губ, но глаза остаются холодными. Вообще-то, это хорошие новости, повторяет она, и скоро моники сделают МРТ, так что давайте разбираться постепенно. Элисабет хочет только одного, чтобы ее оставили в покое. Разумеется, Юиль также фальшиво улыбается в ответ. Спасибо. Элисабет уходит, а Юиль остается с Моникой. Кажется, она спит так же крепко, как и раньше. Юиль бросает взгляд на телефон. От Бьорна нет сообщений почти два часа дня. Они договорились встретиться здесь в час. Юля охватывает какая-то нервозность. Он берет один из маминых журналов из тканевого пакетика на прикроватном столике. Мятая обложка почти полностью оторвалась. Он находит ручку и садится в кресло. Собирается с духом и пролистывает до страниц с кроссвордами. Не хочет снова видеть мешанину из букв. Однако в этом журнале корявые буквы нацарапаны везде — На полях, в клеточках кроссвордов, поверх накачанного ботоксом лица какой-то актрисы. Буквы писались с таким усилием, что в бумаге проделаны дыры. Слова, исполнены отчаяния. «Помогите мне, это не я, это он пошел за мной. Я не могу так жить, я хочу только умереть. Не я делаю все это, не я говорю такие ужасные вещи. Вы должны верить». Юэль захлопывает журнал. Снова смотрит на обложку. Это один из последних журналов, которые он купил маме незадолго до того, как она сломала руку. Лили Мур сказала, что это ради ее же блага, потому что мама пыталась противостоять злому ангелу. Юэль сглатывает слюну. Смотрит на гипс, покрывающий мамино предплечье, Пытается отгородиться от осознания происходящего, но уже слишком поздно. Это ее наказание за то, что она попыталась просить о помощи. Она не может писать сломанной рукой. В комнате стало совсем тихо. Юэль поднимает глаза. Встречается взглядом с мамой, она улыбается ему с кровати. Он наконец едет? – спрашивает она. Кто? Голос Юэля звучит странно, словно его душат. Бьорн, конечно же. Мама с трудом садится в постель. Юэль не говорил ей, что Бьорн должен приехать сегодня. Не хотел разочаровывать, если брат опять отменит поездку. Она слышала мой разговор с Элизабет. Попытки найти естественные объяснения превратились в рефлекс, но теперь это уже не имеет значения. «Да», — Юль откашливается. «Он приедет с минуты на минуту». Мама кивает. «Мы должны угостить его кофе после долгой дороги. Я все устрою, когда бьорн приедет». Мама проводит левой рукой по волосам. Заправляет выбившуюся прядь за ухо. «Я слишком страшная?» — взволнованно спрашивает она. Юэль мотает головой. «Ты отлично выглядишь». У мамы довольный вид. «Кто ты?» — думает Юэль. «Кто ты в этот момент?» Мама несколько раз быстро моргает. Кашляет. «Ты в порядке?» — спрашивает Юэль. Мама молча смотрит на него, не меняясь в лице. Секунды идут. Кажется, что они растягиваются в вечность. Снова у мамы появляется другой взгляд. Кто-то смотрит сквозь нее. «Я слышала, как вы говорили обо мне сегодня ночью», — говорит она. Юль сидит, не двигаясь, но журнал скатывается с коленей на пол. Чему ты удивляешься? Я думала, вы меня заметили. Звуки из спальни, тень в моем окне, когда я звонил Нине. Мама хихикает, как маленькая девочка, как ребенок, выучивший новый стишок, а Юэль взрослый, который должен притвориться, что его это впечатляет. Папа, спрашивает Юэль, это ты? Снова стук в дверь. Юэль смотрит туда и видит в прихожей Бьорна с бумажным пакетом из пекарни в руках. Зачёсанные назад волосы стали тоньше, но брат здоров и успешен. Здесь его южный загар, футболка пола и шорты цвета хаки с огромным количеством карманов выглядят неуместно. — О чем вы тут болтаете? — спрашивает он, шутливо изображая западно-шведский диалект. Но Юэль видит, что, заходя в комнату, брат нервничает. «Привет, дружок!» — кричит мама. «Как же я рада тебя видеть! Что вкусненького ты принес? Это мне?» «Да, насколько я вижу, других красавиц здесь нет!» Наклоняясь над кроватью и обнимая маму, Бьорн бросает взгляд на Юэля. Очевидно, что он шокирован маминой худобой, и тем, насколько она состарилась с тех пор, как сюда переехала. Закончив обниматься, мама открывает пакет и заглядывает внутрь. «Ванильные сердечки!» — радостно восклицает она. «Мои любимые, ты не забыл!»